465. преднамеренные наблюдатели из действий из реакции усмотрят лишь свое предвзятое намерение если припомнить все извращенные факты то можно ужаснуться сколько уже найденных достижений было разрушено невозможно представить продвижение если бы не было на запятнано преднамеренными уловками много причин к преднамеренности Первое будет невежество, затем будут злоба, зависть, нежелание удачи, нелюбовь к новому. Так многие позорные свойства искривят факты. При таком положении легко ли приступить к познанию великой энергии? На каждом шагу встречаются непонимание и зложелание. Нужно иметь особое воспитание воли, чтобы... Понять такие препоны как нечто неизбежное. Но если человек найдет в себе достаточно твердости, превозмочь все трудности, то все же сколько удачнейших стечений энергии будет упущено.